Глава четвертая Андрей Васильевич пребывал в необычайно скверном расположении духа. Оно-то и не мудрено. Такого скандала, который произошел в ресторане «Морица», пока еще вице-губернатор не мог представить себе даже в самом жутком сне. Но бесило его не только то, что его выставили трусом и подорвали веру всех и каждого в его, вице-губернатора Кулагина, всесилие. Он вдруг осознал, что подобный метод социального и политического, может, и физического убийства вице-губернатора, то есть его, как просто прийти в ресторан и опозорить, более чем действенный. Вот так можно прийти и... Все, считай, что политический труп. Вот чем ему сейчас отвечать Шабарину? Первое, что пришло в голову вице-губернатору, самое настоящее убийство. Нужно срочно убрать Шабарина. И с этим вроде бы как все проблемы должны разрешиться. Но остатки здравомыслия все-таки сопротивлялись подобному решению. Впрочем... Эмоции начинали брать вверх в сознании весьма хитрого и изворотливого Андрея Васильевича Кулагина, превратившегося сейчас хоть и в растерянно мечущегося, но все еще зверя, способного кусать. «Борис, на тебя уповаю! Ты должен убить Шабарина, но сбежать! Обязательно сбежать!» обращался Кулагин к одному из своих исполнителей по прозвищу Бэра. Борис, сын Игната по фамилии Матюшенко, опешил, еще никогда хозяин таким образом его не называл. С одной стороны, наивный где-то даже по-детски, разум Берра возрадовался тому, что хозяин проявляет такое уважение к нему. Впервые именно к нему, к Берре, а не к этому выскочке Тарасу, который уже провалил несколько последних заданий хозяина. А был бы там он, Берра, так точно бы все сделал». С другой стороны, животный инстинкт мужика подсказывал, что такая перемена хозяина не к добру. «Что сделать нужно? Ваше превосходительство», сказал мужик, подавив себе сомнения, ибо Бера уже давно хотел стать кем-то побольше, чем простым бойцом. Он жаждал заменить Тараса, так что шанс упускать не хотел. «Ты...» «Должен убить Шабарина!» Нервно выкрикнул Кулагин, а после даже чуть вжал голову в плечи, испугавшись своей неконтролируемой эмоции. У него даже промелькнула мысль, а не надо ли пересмотреть свое отношение к случившемуся, все переоценить, подумать, как же выйти лучшим образом из сложившегося положения. Но эмоции вновь взяли верх. «А как мне это сделать?» спросил Бера. Кулагин сморщился. Насколько же он обеднел на хороших исполнителей. А ведь раньше получалось абсолютно всё. К примеру, Алена могла очаровать любого из потенциальных врагов Кулагина, отравить так, что никаких подозрений на отравление не будет. Тарас в кулаке держал криминал Екатеринослава, да и всей губернии. Может, только за исключением Мариуполя и Ростова. Хотя и оттуда шли нескончаемым потоком деньги от доли в контрабанде. Была подконтрольной сильная банда Ивана Портового, которой сейчас и вовсе нет. И Кулагин, вопреки логике, обвиняет в этом опять же Шабарина. И неужели всего лишь выпадом в ресторане можно вот так вот взять и все перечеркнуть, поставить крест на всех тех делах, которые выстраивал он не один год, не два, а десятилетия, даже получал в наследство от предыдущих руководителей губернии. Кулагин хоть и был и казнокрадом, и мздоимцем, но странным образом он все же любил Россию. И вот на его лице промелькнула улыбка. Его посетила мысль, которая хоть что-то объясняла из того, что происходит с Кулагиным, со всеми его делами. Они хотят, чтобы в России действовали законы или чтобы каждая бумажечка была к бумажечке, чтобы процветала бюрократия? Так не бывает. Или, может быть, подобное будет, но лишь когда власть имущие начнут ломать Россию через хребет. Вот она, Россия, когда все бумаги у Кулагина в порядке, когда ревизор не находят ни одного нарушения. Но стоит лишь Шабарину просто объявить о том, что есть доказательства неких его преступлений, и люди, еще не увидев никаких документов, уже будут огульно обвинять во всех смертных грехах Андрея Васильевича Кулагина. Потому что у русских есть вера в справедливость, но почти что не воспринимается понятие «свобода». А вот воля... Это понятно русскому человеку. Так что воля и справедливость. И не важен закон, вернее, он вторичен. А воля и свобода, как это понимал Кулагин, не одно и то же. Свобода — это может быть каким-то юридическим, законодательным явлением. А у русского человека не законом жизнь идет. Он душой чувствует, справедливостью видит. «Так что да, Шабарин нанес такой удар по вице-губернатору, после которого ему крайне сложно будет опомниться, и будет абсолютно невозможно жить далее, не заполучив документы, которые могут быть у Шабарина». «Ты должен сжечь те апартаменты, в которых остановился Шабарин, но убедиться, что он спит в своем номере, иначе все не имеет смысла», выдал предложение Андрей Васильевич Кулагин. Глаза Беры едва не выкатились из орбит, пока он смотрел на своего хозяина, селись разглядеть в том умалишенного человека. Тот хозяин, прежний, знакомый. Тот такой план не предложил бы, всякко смог бы придумать что-то поумнее. Ведь если бы Кулагин мог рассуждать теперь здраво, он быстро понял бы, сколь абсурдно такое приказание. Дело в том что гостиница «Морица» была очень важной составляющей едва ли не всех самых прибыльных городских дел. По сути, гостиница и ресторан разве что только не принадлежали самому Кулагину, так что это все равно, что отрубить себе какую-то конечность, в которой хорошо развит хватательный рефлекс, а также положительный. Потому что сначала нужно схватить, а потом положить себе в карман. «Что смотришь на меня?» — зло спросил Кулагин. «Или ты отказываешься. Напомните, из какой грязи я тебя вытянул. Ты способен стать моей правой рукой. Ты станешь и больше, чем предатель Тарас. Он не смог. Ты сможешь». «Может, я его пристрелю?» — сжав плечи, понурив взгляд, промямлил Бера. Кулагин задумался пока вице-губернатору пришла неплохая идея, за которую он зацепился. А что, если выставить Беру как ревнивца, который убил злостного насильника? Андрей Васильевич уже знал, что Эльза Шварцберг также решила пойти против него и примкнула к Шабарину. И пусть слухи об этой вдове разносились по Екатеринославу всякие, но они были основаны лишь на том, что вдовушка была достаточно переборчива в своих интимных связях. Все говорили, что она распутная. Но все подспудно знали, что Эльзе на хромой кобыле не подъедешь, и никто не был уверен достоверно, кто именно из городской знати бывал у зноенной вдовушки в постели. Вице-губернатор и сам бывал, но не так часто — он все же предпочитал молодость, зрелой красоте и даже опыту так что идея о том что бэра был влюблен в эльзу вполне жизнеспособна ведь именно он приходил заздой к держательнице доходного дома ревнивец бандит убивает своего соперника чем не коллизия и не по приказу кулагина само собой разумеется а лишь ведомый собственными страстями слышно уже в екатеринославе что эльза у шабарина ее заметили в поместье этого Борчука, когда тот умудрился дать бал. заметили, но хозяину имени ничего не высказали об этом, зато ему по секрету поведали. Ну а как гласит одна поговорка пришедшая в россию из-за рубежа. То что знают двое знает и свинья. мало того еще и письмо написано якобы самой эльзой, что Шабарин ее принудил и насиловал практически украл и сейчас удерживает как сказали бы в будущем в сексуальном рабстве конечно письмо в довушке подложат бэри лагин усмехнулся ему показалось что подобным образом очернить имя шабарина самый верный способ обелить свое имя в обществе кто на него наговаривал гнусный похититель и насильник о мало того Он даже пошлет своих секундантов, но, конечно же, после того, как первым узнает о смерти Шабарина, чтобы те вроде бы несли вызов на дуэль этому зарвавшемуся Борчуку. Причем, чтобы перебить информационную повестку, поводом для дуэли будет выбран именно факт насилия над женщиной. «Да, лучше пристрелить, и возьмешь с собой еще троих. Стрелять должны все, чтобы заведомо убить Шабарина!» Принял решение вице-губернатор, для которого появился шанс все же остаться у руля губернии. Конечно, Андрей Васильевич Кулагин уже принял решение, что и Бера будет убит. Такого свидетеля оставлять в живых нельзя. Главное, что в его кармане будет найдена та самая записка, якобы написанная Эльзой Шварцберг. Кроме того, там же будет найдена и другая записка, выведенное корявым почерком, будто бы писал сам убийца. Это будут простенькие и наивные стихи, обращенные к Эльзе, чтобы еще больше укрепить веру в романтическую историю вдовы и малограмотного бандита. Как можно больше счастливых подробностей порочной связи между вдовушкой и бандитом должно быть доступно публике. Неплохо бы написать в том самом письме от Шварцберг, что она была беременна, но по приказу похотливого злодея Шабарина ребенка извели. А вот ребенок как раз-таки мог быть от Бэры. Чтобы несколько более правдоподобной выглядела возможность связи между бандитом и бывшей хозяйкой доходного дома, при Бэре могут найти векселя на весьма крупную сумму. Иначе просто не вязалось, почему подобная связь вообще могла состояться. Любовь любовью, но в этом мире все равно еще царствовал расчет. Поиздержавшаяся довушка могла пойти с ним на амурные дела, зная, что у бандита будут крупные суммы денег. Для Андрея Васильевича Кулагина уже были не столь важны эти самые деньги. Его капитал составляет почти миллион рублей, но большинство полученных теневым путем средств он тратить в открытую никак не может. Деньги находятся в банке. В том числе Кулагин даже умудрился часть суммы завести в Австрию и положить уже там, в банк, предполагая, что может наступить момент, когда ему придется бежать. Так что 10 тысяч, которые будут прописаны в векселях, найденных у Мстителя, которого убьют свои же, это капля в море. Деньги, которые Кулагин отобьет при особом желании меньше, чем через неделю. «Иди! Готовься! Подходи к делу с умом! Если не получится пристрелить его в ночи, стреляй в него либо в самом ресторане, когда будет Шабарин завтракать, или на выходе! Вот!» Губернатор протянул своему исполнителю револьвер. Это оружие в России еще мало знакомо и вызывает чаще всего негативные эмоции у многих военных. Однако за большие деньги, особенно когда есть доля прибыли от контрабанда на Кавказ, можно приобрести подобное оружие американской или английской выделки. Больше всего оружие на Кавказ поставляется все-таки англичанами. Американцы же вроде бы как даже друзья России, хоть и очень дальние. бэра с трепетом взял револьвер в свои крупные руки. Он прекрасно знал, что это за оружие. Хозяин давал пострелять из револьвера, Ибера, пусть и плохенько, но принцип стрельбы понимал. Бандит-исполнитель ушел по тайной дверью из дома вице-губернатора, а бандит-заказчик остался в своем кабинете. Он налил стакан контрабандного шотландского виски, поморщился, но все же пахучую жидкость в себя влил. Елизавета Леонтьевна Кулагина, поджав нижнюю губу, да так что прикусила ее до крови, судорожно думала, что ей делать. Все пошло не по ее плану. Как же она хотела стравить Шабарина и Кулагина, но и думать не думала, что может подобным ударом своего мужа уничтожить. Она лишь хотела сделать одно — очернить супруга и уехать за границу. Или же нострополить Шабарина, чтобы тот сделал глупость и стрелял в вице-губернатора. При этом женщина сбежать могла и без участия Шабарина, по крайней мере, попытаться это сделать. Но подобный побег был бы крайне сложным, если ее муж не был бы отвлечен на очень важные дела. Теперь же, если она не подсуетится и Кулагин окажется осужденным, то Елизавета Леонтьевна останется женой-декабристкой этого чудовища, за которого вышла некогда молоденькая девушка Лизетта, как ее звал батюшка. А еще у Кулагина был брат, и ему достанется большая часть имущества, чего допустить никак нельзя. Елизавета Леонтьевна хотела подгадать так, чтобы умер невзначай и брат ее мужа. Тогда она одна останется полноправной хозяйкой большого состояния. «Что делать? Что делать?» звенело в голове женщины. Она ведь оттягивала свой побег еще и потому, что надеялась разыскать горячо любимого ею красавца Артамона и убедить этого дамского угодника быть с ней, бежать за границу и жить там словно богачи. И человек елизавета Леонтьевны, который был послан на поиски Артамона, уже отписался, что нашел любовника, что он находится нынче в Петербурге, но собирается куда-то уезжать. Именно то, что Артамон собирается уезжать, и остановила женщину от того, чтобы броситься в объятия к своему возлюбленному. Но теперь ничего не оставалось, как действовать жестко, при этом Елизавета Леонтьевна подумала о том, что если она сейчас уничтожит своего мужа, то подозрение, особенно если она все красочно сыграет, начнет голосить и плакать, падет уж точно не на нее. В конце концов все подумают о том, что если бы хотела Елизавета Леонтьевна решить дело со своим мужем, то сделала бы это в любой момент ранее. Улагинам приходилось изображать благопристойную семью, держась за ручки, приторно улыбаться друг дружке и все прочее, что могло бы умилять иных людей Екатеринославской губернии. Вице-губернаторша знала, что ее семью порой ставят даже в пример, противопоставляя иногда неженатому Бирюку губернатору Фабру. Да, детей не было, но сын недавно погиб, служа в армии и не просочилось никуда весть о том, что его убили на дуэли. Так что все думают, что Кулагин-младший сложил голову за отечество. Так что теперь, если вести дело спокойно, никто не поверит в то, что именно Кулагина может сделать со своим мужем нечто или не сделать и дать делу дойти до логической развязки. В отличие от своего мужа, госпожа Кулагина была не склонна поддаваться эмоциям, а привыкла все четко и конкретно рассчитывать, как и последствия. В любом случае Шабарин, на которого никто не поставил бы ломаного гроша еще полгода назад, нынче стал интересной фигурой. У лагины приходило на ум, что это самая фигура, как в шахматах, достигнув противоположного края шахматной доски, может превратиться в ферзя. Нет, Шабарин не тянет на роль ферзя, он скорее курс, «Конь, который может прыгать через головы других фигур и будто бы появляться неожиданно там, где его не ждешь». «Стой!» — остановила Елизавета Леонтьевна Кулагина девочку из прислуги, которая несла пребывавшему в печали и раздумье вице-губернатору бутылку с английским пойлом под названием «Виски». «Я сама», — сказала Елизавета Леонтьевна и попробовала отобрать поднос у молодой служанки. Каково же удивление было у хозяйки дома, когда служанка вцепилась в поднос мертвой хваткой, не желая отпускать. Да, Елизавета Леонтьевна знала, что иногда ее муж пользует эту служанку. И, видимо, девочка возомнила себе что-то лишнее. Вице-губернаторша не спеша взяла бутылочку виски, поставила ее на столик рядом, взяла стаканы и поставила туда же, чтобы не разбить ни стаканы, ни бутылку. Левой рукой Елизавета Леонтьевна схватилась за поднос, а правой «Клясь — «Клясь!» Звонкая пощечина пала на наглую щеку девки-прислужницы. Елизавета Леонтьевна с удовлетворением увидела, как девица даже заваливается на бок от такой мощной пощечины. Кулагина умела бить, и не только ладонью. Она еще в молодости, когда ее батюшка покойный генерал-майор воспитывал ее, словно сына, а не дочку, научилась и стрелять, и даже немного фехтовать. «Пошла вон!» — сказала Елизавета Леонтьевна Кулагина и подумала о том, что если все-таки она решится на более тонкую игру со своей стороны, то девку нужно будет уничтожить. И не было ни капли сострадания, ни доли сомнений. Настолько жена вице-губернатора была зла на свою жизнь, на поступки своего мужа, что всякую подстилку, которую под себя подкладывал ее супруг, готова была рвать когтями. Уделяй Кулагин хоть немного больше внимания своей жене как женщине, так заимел бы в лице Елизаветы Леонтьевны весьма деятельного союзника. Но хорошо всегда думается лишь только задним умом. «Если бы до кобы Сейчас его ожидает совсем иная участь. «Что ж, ты был плохим мужем», — приговаривала Елизавета Леонтьевна, подсыпая тщательный измолотый порошок в стакан своему мужу. «А ты, мальчик, ты не виноват, но такова жизнь. Тебя обвинят во всем, и ты не опорочишь более имя моего мужа, и меня не лишат его денег». Через полчаса, когда Кулагин уже спал, Верный кулагиный человек, разбив стекло и ворвавшись в кабинет вице-губернатора, не дрогнувший рукой, пристрелил чиновного мужа. Под столом осталась лежать записка «Шабарин мой убийца». Кулагина умела писать почерком, весьма похожим на тот, что имел ее муж. Иногда она даже писала за него некоторые бумаги. Так что женщина была уверена, что сделала все правильно. а «Убили, любимый мой!» Истошно закричала Кулагина, когда через минуту после выстрела влетела в кабинет к своему мужу. А в это самое время Борис по прозвищу Бера смотрел на револьвер и накручивал себя. «Я убью этого Борчука. Я докажу, что я достоин большего. Убью. Или не жить мне более на этом свете!» Бормотал Бера, крутя в руках револьвер.